Глава четвертая. Уздечкин и только. Уздечкин шел на работу. Дул резкий ветер с реки. Уздечкин чувствовал себя больным, невыспавшимся, усталым. Как он рвался домой. Думал, в своем коллективе, в своей семье все раны залечатся. Что-то не залечиваются пока. И чего она ввязалась в это дело, сумасшедшая Нюрка? Двое маленьких детей... Никто бы с нее не спросил, почему не воевала. Подумаешь, санитарка, экая гроза для Гитлера. Без нее не нашлось бы санитарок. Трудно с детьми. Никогда бы со стороны глядя не подумал, что столько с ними хлопот. Ольга Матвеевна, Нюрина мать, до войны была такая боевая, со всем хозяйством справлялась сама, во все вмешивалась, никому не давала жить спокойно. А когда пришло известие о Нюриной гибели, рассказывала жиличка Анна Ивановна. Ольга Матвеевна день ходила с растерянным лицом, бессмысленно хватаясь то за одно дело, то за другое. На второй день слегла в постель и стала охать. И с тех пор у нее это вошло в привычку. Каждый день, походив немного с утра, она ложилась и охала до позднего вечера. Она все забывала, теряла продовольственные карточки, разучилась тряпать. «Только брат Нюры...» В отсутствие уздечкина бросил школу, пошел на завод. Пожелал, видите ли, быть самостоятельным. Другие в самостоятельной жизни становятся серьезнее. А только в дурную компанию попал, что ли, не слушается, учиться не хочет. Мать жалуется, тащит вещи из дому. Бригадир жалуется, на производстве от него мало пользы. Девочки Валя и Оля ходят за марашками. Заведующая детским садом пишет записки с замечаниями. Почему дети приходят в незаштопанных чулках? Почему лифчики без пуговиц? И Уздечкин, придя с работы, берется за иглу и пришивает пуговицы. Благо, привык к этому занятию в армии. Вчера было партбюро, потом собрание. Пришел домой поздно. Девочки не спали. Валя обожгла руку об электрическую плитку. Никого не было дома. Ни Ольги Матвеевны, ни только ни Анны Ивановны с Таней. Так Валя и сидела, держа обожженную руку в другой руке, и ждала кого-нибудь, чтобы перевязали. И обе ревели. Валя от боли, Оля, чтобы выразить сочувствие Вале. Уздечкин перевязал руку, покормил их, уложил. Вымыл посуду, подмел в комнатах, сварил суп на завтра. Хозяйничал и злился на Ольгу Матвеевну. Наверное, опять панихиду ушла служить, старая дура. Очень Нюре нужны ее панихиды. Смотрела бы лучше за детьми. Решил, когда придет, устроить скандал по всей форме. Но когда она пришла, заплаканная, охающая, с бессмысленными глазами, стало жалко и только спросил угрюма. Намолились? Чаю хотите?» И сам поставил чайник подогреть. Мирзоев, который лезет во все чужие дела, говорит, «Вам нужно жениться, чтобы выйти из положения. В морду хочется дать за такой совет». Ночью не мог заснуть, лежал с открытыми глазами, слушал ночные шумы. Изредка проходил по улице трамвай. Вышла мышь на промысел, осторожно возилась с коркой под шкафом. Он на нее шикнет, она притихнет на минуту, а потом опять возится. Анна Ивановна и Таня вернулись очень поздно, должно быть, из театра. Тихо прошли к себе. Только поганец так и не явился, шляется где-то. Представил себе, как в церкви кадили и возглашали за упокой души рабы Божьей Анны. Встал, достал ее карточку, посмотрел. Обыкновенная женщина с перманентом, курносенькая, бронилась с матерью, обожала подарки, шлепала девочек, когда не слушались. Завком помещался на четвертом этаже. Туда вели шесть лестничных маршей, девяносто ступенек. Уже к середине второго марша Начинались знакомые отвратительные явления. Сердце прыгнуло вверх и соскочило вниз, помолчало, словно прислушиваясь, и опять прыгнуло вверх, и опять опустилось. Большое, тяжелое. Уздечкину не хватило воздуха для дыхания. Он приоткрыл рот и втянул воздух. Ноги ослабели, колени подломились. Раньше Уздечкин и не замечал своего сердца. Оно жило в нем, жило с ним было частью его самого, а теперь оно существовало отдельно. У него появились свои привычки и желания. С утра оно приставало к Уздечкину как сожитель со скверным характером, предъявляло требования, заставляло идти тихим шагом, отдыхать на каждой лестничной площадке. В течение дня сердце понемногу успокаивалось, а к вечеру Уздечкин ощущал прилив сил и нервный подъем. В завкоме Пахло только что вымытым полом, и в пепельницах не было окурков. Не снимая шинели, Уздечкин взял телефонную трубку и вызвал механический. Вчера только не был на работе, дома не ночевал. Может быть, прошел прямо в цех? его позовите мне», — сказал Уздечкин. Марийка подошла к телефону и сказала сердитым голосом, что только и сегодня нет, и что завком пускай принимает меры. А то она, Марийка, пошлет всех к черту и уйдет работать в сборочной. Хватит с нее возиться с ребятами. Уздечкин сказал, что только и дома не было. Марийка закричала. Ну, в милицию звоните, я их не укараулю. И швырком повесила трубку. Уздечкин позвонил в милицию. Не было ли несчастных случаев с подростками? Был несчастный случай. Двое мальчишек баловались с патроном. Патрон разорвался. Мальчишку ранило в руку. «Какого возраста мальчишка?» «Девять лет». «Нет, не он». Душа к высокому тянется. Хочется думать о громадных событиях, совершающихся на фронте, следить за приближением Дня Победы. Пока дошел до завкома, видел оживленные лица, слышал веселые разговоры. «Вчера сломлено сопротивление врага в Будапеште. Выходит из войны Венгрия». Немцы потеряли в Европе последнего союзника. Теперь скоро Берлин. Хочется подойти к карте, где в два ряда натыканы флажки. Подсчитать, насколько же это мы продвинулись на Запад с начала года. А вместо этого изволь разыскивать только. Сегодня в перерыв будут летучки по цехам. Обратиться бы к людям с хорошим словом, сильным, душевным. Но не успел подготовиться. Черт знает, чем занимался до ночи. Пришивал пуговицы, варил суп, будь он проклят. А выступаешь перед собранием без подготовки, получается казенно, сухо. Совсем не те слова произносят язык, какие встают в воображении. Во время телефонного разговора вошла Домна, уборщица завод управления. «Только ищите?» – спросила она. Она всех знала и со всеми была за панибрата. «Мотает где-нибудь. Что я хотела спросить, Федор Иванович?» «Насчет огородов ничего не слыхать?» «То говорили, в Озерной нам земля выделена, а теперь замолчали. Ведь покуда получим да разделим, смотришь и апрель на дворе, и копать время». «Будут огороды», — сказал Уздечкин. «Мелания, говорит, не дадут будто, но я не верю, как это мыслимо. Мне лично, Федор Иванович, шесть соток необходимо». «Получите, получите ваши сотки», — сказал Уздечкин и зарылся в папке, чтобы избавиться от нее. И опять тяжело и больно повернулось сердце. Об этих огородах он должен был сегодня говорить с директором. Каждый год заводу предоставляла земля, иногда в нескольких часах езды от города. И на этот раз землю отрезали довольно далеко, в Озерной. Говорили, что земля неважная, но начальник Орса, по приказанию листопада, раздобыл химические удобрения, так что с этой стороны все обстояло благополучно. Спахать землю обязалась тамошняя МТС. В начале февраля завод посылал на МТС своих слесарей ремонтировать тракторы. Вдруг директор объявил завкому, что большая часть земли в Озерной пойдет в подсобное хозяйство, а рабочим остались самые пустяки. «Не для чего каждому участок», — сказал листопад. «Дадите только многосемейным». Это было неслыханно. Испокон веков рабочие кружилихи разводили огороды каждый стремился иметь на зиму свою картошку. По воскресеньям специальные поезда снаряжались за город. ехали целыми семьями с лопатами тяпками провизией старые и малые. На платформах везли посадочный материал. картофель целый в срезках с заботливо проращенными ростками, увязанный в мешки. На каждом мешке метка чернилами или краской кому принадлежит мешок. невозможно было так сразу взять, и отменить все это. Уздечкин побежал к Рябухину. «Самое бы милое дело», сказал Рябухин, задумчиво почусывая стриженную голову, «если бы ты лично договаривался с листопадом о таких вещах. Для твоего же престижа было бы лучше». «С листопадом договариваться отказываюсь», горячечно сказал Уздечкин. «Уволь». «Говоришь, не подумав, Федор Иванович, как это может быть, чтобы в советских условиях профсоюз отказывался договариваться с хозяйственником что тебе листопад частный предприниматель капиталист ладно хватит меня воспитывать сказал уздечкин позвони-ка ему лучше рибухин пожал плечами и позвонил листопаду уговорились встретиться всем троим и потолковать об огородах когда уздечкин пришел к директору рибухин сидел уже там поторопился прийти пораньше подумал уздечкин бось успели столковаться за моей спиной. «Этой Марье Веденееву еще орден нужно дать», — говорил листопад Рябухину. «Сама, понимаешь, работает на совесть. Еще с пацанами возится. Это подвиг, как ты хочешь». «Безусловно, подвиг», — сказал Рябухин. «Героиня, а? А ей самой сколько ей? Года двадцать три? Больше», — сказал Рябухин. «Лет двадцать шесть, двадцать восемь. Кричит она на них. Я ей говорил». Ну, кричит. Кричит это от темперамента и усердия к работе. Попробуй не кричать на ее месте, когда они у нее разбегаются из подруг. «Здравствуйте, Федор Иванович», — сказал листопад, словно только что увидел Уздечкина. «Садитесь». Уздечкин сел и развязал тесемки толстой папки. «Тут весь материал», — сказал он, — «заявление от рабочих и служащих». «И сводки по цехкомам». «И общая сводка». — Бумаги много, — сказал листопад. — От всех рабочих собрали заявление? — От всех. — Не может быть, — сказал листопад. — Цехкомы ввели вас в заблуждение. Нету в этой вашей божнице двадцати тысяч заявлений. Уздечкин покраснел слабым сизым румянцем. — Я имею в виду от всех желающих. — Дайте-ка общую сводку. Взглянул, поднял брови, передал сводку Рябухину. — Ты видел? «Восемьсот га! Восемьсот га под индивидуальные грядки! Сумасшедшие люди!» «Это минимум, который нужен», — сказал Уздечкин, изо всех сил стараясь сохранить спокойствие. «До войны мы в отдельные годы брали больше». Листопад отбросил сводку. «Честное слово, Федор Иванович, как с вами говорить? Мы все объясняемся и объясняемся, как супруги, которые не сошлись характерами». А что объяснять, когда вы не хотите понять простую вещь? Рабочему в выходной день надо отдохнуть. А вы ему вместо отдыха суете лопату в руки. Поезжай к черту на кулички, сажай картошку. А сколько обуви он на этом деле истреплет? Это я, деревенский мужик, привычен. Я по любым колючкам пройду босый. А городской человек не может. Я прошлое лето ездил, смотрел. А, боже, вот так усенькие грядки и народу на них, как муравьев. Возится баба на своей грядке и думает. соседки делянку лучше дали, у соседки картошка крупнее. И мешочки, мешочки, меточки. И баба думает, как бы по дороге из моего мешка не отсыпали. Чепуха на постном масле, кустарщина, пережиток. Совсем не в духе нашего времени установления. От нужды за него держимся, а не от хорошей жизни. Ну, я понимаю, где нет других возможностей. Так ведь я вам даю возможности. И все равно же не хватает рабочему на зиму этой картошки. Вот в чем дело. Все равно свой огород кормит его только до декабря, ну, до января. А потом он к нам же бежит, ворс, и ругает нас на всех перекрестках, если у нас картошки нет. И правильно делает, что ругает. Я вам предлагаю что? Я на себя беру снабжение картошкой и овощами. Полностью. Но для этого мне земля нужна и я ее получаю в Озерной за счет ваших индивидуальных огрызков. У меня там тысяча га. Я вам даю двести, и распоряжайтесь ими как хотите». 200 га – это капля в море», – сказал Уздечкин. «Этим никого не удовлетворишь. Только будут недовольства и жалобы, не расхлебаешь». «А вы жалоб боитесь? Вы не можете людям объяснить толком. Если не можете, созовите собрание, я им объясню» что это в их же интересах. «Тут понимаешь, какое дело», сказал Рябухин. «Для многих это, помимо прочего, привычное препровождение времени. В летний день он едет за город, с детишками, воздух, природа. Он работает, работа на воздухе его бодрит». «Брось, Рябухин, это твое интеллигентское измышление, это ты сейчас думал и придумал. Ты у рабочего спроси, как это его бодрит, когда он...» В выходной день наработается до темна, домой возвращается без задних ног, а утром ему к станку установиться. А если кто для мациона хочет покопаться в земле, пожалуйста, пожалуйста. Пусть в выходной едет в подсобное хозяйство, милости просим. Еще и денег дадим. А где, спросил Уздечкин, вы возьмете достаточное количество рук, чтобы осилить такое хозяйство? Пленные немцы мне посадят и уберут. — Не дадут вам пленных. — Ну, не дадут пленных, я машины достану. Пропашники, картофелекопалки, механизируем все работы. В общем, это уж пусть у меня болит голова, где я возьму руки. Короче говоря, вот так. Две га Давайте многосемейным, у которых помощников много. Он встал. Но Уздечкин не уходил. — Две га пробормотал он, — это невозможно, это насмешка. В конце концов, в отношении индивидуальных огородов есть установка партии и правительства. — Ну, — сказал листопад беззаботно, — партия и правительство с нас не взыщут, если мы через подсобное хозяйство обеспечим рабочих картошкой. уздечкина затрясло от этого беззаботного тона. — Это все дутые обещания, — закричал он, — лишь бы сделать широкий жест и показать свою власть, да! а рабочие в результате останутся без картошки!» Он схватил папку и выбежал из кабинета, хлопнув дверью. Анна Ивановна, сидевшая в соседней комнате, вздрогнула и посмотрела ему вслед большими глазами. «Слышал?» — спросил листопад Рябухина. «Ты его раздразнил своим тоном», — сказал Рябухин. «Так нельзя. Он человек нервный. Он псих. Ты его, пожалуйста, ко мне не води». Он меня когда-нибудь укусит, ей-богу». Накануне, уйдя утром из дому, только отправился к своему приятелю Серёжке. Они уговорились ехать в деревню к Серёжкиной тётке. Серёжка был годом моложе только но только уважал его за широкий образованный ум. У Серёжки был брат Генька, пяти лет. Отец их был в армии, мать работала на Кружилихе. Серёжка жил вольным казаком. Иногда он ходил в школу, где числился учеником седьмого класса, но по большей части проводил время в чтении книг и в беседах с друзьями. Только подождал под лестницей, пока Серёжкина мать не ушла на работу, и потом поднялся наверх, в Серёжкину квартиру, где был тот приятный кавардак, какой могут устроить двое мальчишек с разнообразными умственными интересами. Серёжка и Генька были уже готовы. Все втроём они съехали по перилам и степенно пошли к трамвайной остановке. Серёжка вёл Геньку за руку. Подошёл переполненный трамвай. «Ты на колбасе», — сказал Серёжка Тольке, «а мне с ним придётся с передней площадки». Неподалёку от станции был рынок. Там только продал пайковый лярд и две банки рыбных консервов. Ему не нравились рыбные консервы. И купил пряников, колбасы. Две пачки папирос и белую булку для геньки. Потом они сели в пригородный поезд и поехали. Ехать было очень интересно. Поезд шел сначала вдоль берега реки. Река лежала взбаламученная, набухшая, грозная. Глядя на нее, только подумал, что так должно быть выглядят арктические таросистые ледяные поля. Полоскался на холодном ветру полинялый вымпел возле пустого здания речного вокзала. Летом здесь будут приставать пассажирские пароходы, будет людно, а сейчас никого нет. Бетонированная стена замелькала перед окнами. В вагоне стало темнеть и вовсе стемнело. Поезд вошел в туннель. Генька сделал вид, что ему страшно, и начал кричать, но тут же разочаровался. Поезд вышел из туннеля, опять открылась грязно-белесая, вспухшая в ледяных морщинах и складках река. Это оказался не настоящий туннель а так какой-то туннелишко. Грохот колес усилился. Громадные, стальные, одна как другая, понеслись мимо окон фермы бесконечного моста. С моста было видно, как река уходит вдаль и сливается там с таким же серо-белесым холодным небом, с которого вот-вот пойдет снег. Сережка с Толькой завели интересный разговор. Кем надо быть, чтобы зарабатывать много денег? Серёжка хорошо разбирался в этом вопросе. Он точно знал, сколько получают конструкторы самолётов, академики, чемпионы спорта и артисты, которые снимаются в кинофильмах. Но в Серёжкиных сведениях не было ничего утешительного. Для всего этого надо было учиться много лет. А только лень было проучиться ещё хотя бы год, чтобы закончить семилетку. «Не понимаю», — сказал только, «для чего, например...» «Чемпиону бокса алгебра и геометрия!» Серёжка пожал плечом. «Я тоже не понимаю, но факт остаётся фактом!» А Генька стоял ногами на скамейке и большими глазами смотрел, не отрываясь в окно, за которым плыли высокие зелёные сосны. «Лось!» — закричал чей-то голос. «Смотрите, лось!» Лес оборвался, открылась широкая прогалина, и на прогалине стоял живой лось. «Где, где, где?» кричал в отчаянии генька который не сразу увидел лося да вон же вон вскочив в таком же отчаянии кричали сережка и только лось стоял неподвижно он был удивлен видом поезда он медленно поворачивал вслед поезду голову с ветвиистыми рогами молоденький сказал большой краснолицый старик молоденький потому и не боится выскочил из лесу и смотрит и ничего для него страшного нет и весь вагон Долго говорил про лося, а только с Сережкой говорили о том, что можно, собственно говоря, и не зарабатывая много денег, хорошо жить. Стать, например, охотниками, ходить по лесам, видеть разных зверей. Высадились на маленькой станции, стоявшей среди толстых, обомшелых пней. Теткина деревня была видна отсюда, как на ладони. Она лежала по склону крутизны, густо окаймленной лесом. Крутизна была настоящая, крутая. На нее можно было подняться либо в обход, с анной дорогой, либо по одной из узеньких обледенелых тропок, сбегавших вниз. Конечно, мальчишки пошли по тропке. Геньку тащили за руки. Он пищал, что ему скользко, а когда его втащили наверх, задрал пальтишка и, сидя, лихо съехал вниз, подножию крутизны. Глядя на него, съехал и только. — Ненормальные, — сказал Сережка, глядя на них сверху. — Сел спустил ноги, примерился и тоже поехал вниз с серьезным выражением лица. Прокатившись несколько раз, пошли к тетке. Бревенчатая изба была обнесена бревенчатым забором. Бревнами была вымощена улица перед избой. Тетка встретила гостей у ворот. Она закричала. «Гулионы! Когда поезд гудел, они только сейчас идут! Я бы ушла и избу заперла! Вы бы до вечера на улице стыли!» и пошла впереди них в дом, добавив «В оболочке в избу не вваливайтесь, оболочку в сенях оставьте». Только недоумевающе оглянулся на Сережку. «Пальто сними», — объяснил Сережка. «Она оболочкой пальто называет». Вход в избу был через крытый, полутёмный двор, а сени светлые, как горница. Внутри почти вся изба занята громадной печью. Тетка скинула шаль, бросилась к печи ухватом стала метать на стол горшки, большие и маленькие. Генька вошел из сеней, стоял и смотрел на тетку и вдруг сказал «Здравствуйте, тетя». Тётка не обратила на эти слова никакого внимания и стала кормить их кашей и поить горячим молоком. Потом она убежала, шибко протопав валенками по лесенке. Генька видел в окошко. Тетка пронеслась по улице, как автомобиль. Что у нее случилось? — спросил только Ничего не случилось, — сказал Серёжка. — Просто боится опоздать на работу. Она бригадир. На стене вокруг зеркала висели карточки офицеров. Их было много. С орденами и без орденов, с усами и без усов, а один с бородкой. Серёжка сказал, что это тёткины сыновья. — А муж у неё есть? — спросил только Так вон же муж, — сказал Серёжка. — Тот, что с бородкой. Оставив Геньку караулить дом, только и Серёжка пошли гулять. Народу на улице не было. Им гулять сейчас некогда, сказал Серёжка, который часто бывал в деревне и всё знал. Ремонтирует инвентарь к весеннему севу. Мужчины ушли в армию, управляются женщины, старики и молодёжь нашего возраста. В общем, та же картина, что у нас на Кружилихе. Избы были одинаковые из брёвен. Окна высоко, не дотянуться рукой. На одну такую избу показал Серёжка и сказал. «Тут живёт батюшка». «Какой батюшка?» спросил только. «Поп?» «Он непростой поп», — сказал Серёжка. «У него медаль есть. Он собрал деньги на танковую колонну. Среди этих, знаешь, что в церковь ходят молиться. Среди православных крестьян». Остановившись, они посмотрели на окна. Ничего не было видно за белыми занавесками. «Интересно». Сказал только, откуда они берутся, батюшки? Как делаются батюшками? Но этого даже Сережка не знал. И строя разные предположения на этот счет, они по разъезженной дороге пошли к лесу. «Вставайте, Соня, будет спать!» – разбудила их утром тетка. «Смотрите, день какой!» Только вскочил и зажмурился. Прямо в глаза ему ударило солнце. Невозможно, жарко было от солнца, от пылающей печи от овчин, расстеленных на палатях. «Фу ты!» — сказал Сережка, поскорее слезая с палатей. «Я весь вспотел!» Он огляделся заспанными глазами. «А генька где?» «На огороде играет, идите и вы! Смотрите, как зима с весной встречается!» Только вышел в огород. На высоких грядах, покрытых снегом, растекалось солнце. Беззаботно синело небо. Воробей присел на забор, подпрыгнул. Повернулся вправо и влево, воробьиный хвост задорно торчал вверх. Круглый коричневый глаз, удивлённо и весело, поглядел на Тольку. Что такое происходит? Чем это пахнет? Ведь до весны ещё далеко. только сказал Генька, — «давай не уезжать отсюда, давай тут жить и всё». «Ты это тётке скажи», — сказал Толька, которому и самому вдруг до тоски захотелось пожить в деревне. «Я тут не хозяин». Генька побежал в избу и сказал тетке. «Только сказал, что мы у вас останемся жить». «Оживите мне что?» — сказала тетка. «Вот завтра с утра в район поеду, возьму вас с собой. Небось, никогда лошадьми не правили. Поучитесь». Только подумал. «Что-то говорят о нем на заводе, ищут, наверное. Бригадир ругается, Федор ругается, мать охает и тоже ругается». Но так захотелось ему научиться править лошадьми так не хотелось уезжать от сосен привольия от сережки что он прогнал неприятные мысли а если бы он заболел, если бы например он сломал себе руку, ведь обошлись бы без него. Целую неделю мальчики прожили в деревне и порозовевшие с бидонами и кошелками гостинца для сережкиной матери возвратились на кружилиху. только скучнел по мере того как поезд приближался к кружилихе остаток дня он просидел у сережки потом с отвращением пошел домой открыл дверь своим ключом посмотрел мать и девчонки спят федора нет дома и поскорей забрался в постель скоро пришел уздечкин только закрыл глаза и стал ровно дышать уздечкин повернул выключатель и увидел только негодяй сказал он тихо чтобы не разбудить девочек лицо его потемнело На скулах заходили желваки. «Негодяй! Если бы она не сестра тебе, я бы сейчас сию минуту, как есть, на улицу!» Он прислонился к дверному косяку и замолчал. Только быстро сел на кровати и крикнул. «Ну и ругайся! Я знал, что ты будешь ругаться! Ты только и знаешь, что ругаться!» Уздечкин смотрел на него. Лицо его все темнело. «Ты и с ней ругался!» кричал только, спеша взять перевес в этой ссоре, где он это прекрасно понимал. Он был кругом виноват, а Уздечкин прав. — У тебя все плохие! Ты один хороший, тебе плохо, так ты на всех кидаешься! Валя проснулась от крика и громко заплакала. — Ну, ты еще чего? — сказал Уздечкин надорванным голосом. — Спи, спи! Спи, слышишь? Он уложил ее, подоткнул одеяло. Ольга Матвеевна поднялась, смотрела перепуганными глазами, спрашивала «Что тут? Кто кричит? Господи! И ночью покоя нету!» Только отвернулся к стене и заплакал скупыми, душными мальчишескими слезами. «И никто не спросит, что с тобой было в эти семь дней, и некому даже рассказать, как ты правил лошадьми!»